Глава с е д ь На следующий вечер по обыкновению дружище Белла вынес бутылку вина и водрузил ее на середину стола. Вытерев руки о фартук, он сел на привычное место. «А где же наш дорогой Швунг?» — спросил с т а л я р к о в и ч «Поди, обожрался вчера грудинки и теперь животом мается. А может, за новой грудинкой бегает, если не распродал еще все свои книги?» То, что ему удается выменивать мясо на книги, понять можно. Видать, не перевелись дураки, согласные на такой обмен. Но откуда он достает столько книг, чтобы все их менять на мясо? Вот это понять труднее. Где здесь торговый оборот? То есть за товар деньги, за деньги снова товар, по возможности еще больше товара». — Да вы за него не переживаете, — сказал Ковыч. — Вы когда-нибудь видели, чтобы такие вот торговые агенты умирали с голоду? — Такого не видел, а вот как они разоряются, видеть приходилось. — Я и тут за него не боюсь. Для иных людей чтение — та же необходимость, чтобы покурить или, скажем так, почесаться. Был у нас в армии один сержант. Едва в о ф и ц е р не вышел, да подкачало образование. Аттестата зрелости не было. Так он, представляете, все деньги на книги трачил. И жалования, и то, что ему присылали из дома. А как получал увольнительную, тут же библиотеку. Или, если увольнение выпадало на воскресенье, оставался в казарме и целый день читал. «Я тоже основал таких чудиков», — заявил трактирщик. «Знаете, кто таким был?» Помните сына старого к о т е н з а долговязого парня? Точно таким же был. Когда ему приходилось замещать в лавке отца, дела шли «Не приведи Господь». Голову на отсечение дам, если это не он старика разорил. Бывало, сойдешь к нему в лавку, а он даже головы не поднимет, буркнет что-нибудь под нос и протянет себе сигареты, не соображая, что, собственно, он д а е ь Нащупает руку и даст. Вместо симфонии мог дать «Левенте». Вместо Гунни Мемфис, даже когда деньги брал, глаз от книги не отрывал. Клянусь, это он довел дело до банкротства. Ковач достал сигареты и спички. А сержанты того офицера, когда о чем-нибудь спорили, всякий раз призывали, чтобы узнать, кто из них прав. Между прочим, когда мы не слышали, они с ним переходили на «ты», за панибрата держались. Не все, конечно, но большинство. Чего он только не знал. Зато когда он дневальным был, Каждый делал, что ему вздумается. И ежели поднимался шум, гам, или кто-нибудь учинял безобразие, он, б ы в а л только головой покачает. а й я й а й люди мы или кто? Ха, тем дело и ограничивалось. Трактищик достал носовой платок, шумно высморкался и сказал. «Ну и сержант был у вас, н а такими обычно больше всего измываются». «Вот-вот». Я говорил остальным, не бесчинствуйте. Поиздеваться можно и над ефрейтором, если уж так приспичило. Но нет. Чем больше добра людям делаешь, тем больше они этим пользуются. Так и есть. Добряком быть невыгодно. Что верно, то верно. О чем речь? Как здоровье супруги, дружище б э л л а Слава богу, она в порядке. Правда, на печени н о разжалуется, а в остальном ничего. И чего она так болит, печень эта?» Вы обратили внимание, что чаще она у женщин болит? Моя бедная матушка, сколько я себя помню, всегда ею маялась. Постоянно за правый бок держалась и охала, а мы и не знали, как ей помочь. Что н е пробовали, н е п о м о г а л о Моей доктор Сарвиш выписал какие-то свечи, на шоколад смахивают по цвету. И ведь помогают, черт подери. Трактирщик взял из пачки столяра сигарету, Ковач поднес ему спичку. — Благородный, кстати сказать, господин, — продолжал хозяин троксира, — такого деликатного человека даже среди врачей поискать, скажу я вам. — А вы знаете, что он ассистентом знаменитого профессора был? — Слышал, слышал. Знаю даже, почему он ушел из клиники. Был там какой-то сложный случай, и он высказал мнение, которое разошлось с профессорским. Они повздорили. А потом, как он нам говорил, оказалось, прав был он, а больной тот помер. м а ч ь знаю. И из-за этого он ушел? — Ну да. — И правильно сделал. Я бы тоже ушел. Сказал, что репутация не позволила ему оставаться в таком заведении. — А вы его руку видели? — вытянул перед собой ладонь хозяин трактира. Говорят, он производил опыты с каким-то новым медикаментом и получил ожог. С тех пор кожа у него на этой руке совершенно белая, на тонкую пленку похожа. — В общем, — заключил столяр, — я так скажу, нам надо Бога благодарить, что он в наших краях живет. Это такой врач, что не только в Пеште и в Вене мог бы преуспеть. — Что значит «мог бы»? — поднял брови трактирщик. — Вы думаете, его не с в а л и Хотели в один санаторий престижный взять, но он ответил, что не бросит своих больных. Так что мало у нас в стране таких врачей. — Не правда ли, господин часовщик? — повернулся он к дюрице. который, откинувшись на спинку стула, вертел в руках стакан. — ведь правда, что в нашей стране таких врачей днем с огнем не сыскать? — Нет, неправда, — возразил Дюрица. — Вы что же, — воскликнул хозяин т р а к с и р а не верите, что его приглашали в Вену, а он не хотел здесь своих больных бросить, потому что такой уж он человек? — Не верю, — ответил Дюрица и улыбнулся. — Только не стоит из-за этого огорчаться. Ковач махнул рукой, «Не обращайте внимания! Не надо ему перечить!» Трактирщик побагровел, л о бывало, что вы о чем-то не высказали прямо противоположного мнения! Есть что-то на свете, чего вы не п р е з и р а е т е м «Доставьте его!» — бросил Ковач. «Вы когда-нибудь были чем-то довольны? Соглашались, что может быть нечто хорошее само по себе, просто как оно есть?» — Едва ли, — ответил д ю р и ц а ну что делать? Так получается. — Сдается, не удалось вам сегодня дома достаточно пакости совершить. Весь день насмарку. Скажите, милейший, что-то нынче пошло не так? У вас такой вид, будто вы хлебнули уксуса. — Да у него завсегда вид такой, — сказал к о у ч И пододвинул пепельницу трактирщику. — О, поглядите-ка, поглядите на этого шунга. Он как на крыльях летит. — Книжный агент и впрямь со всего маху распахнул дверь и уже на пороге стал расстегивать пальто. «Мир дому сему и всем добрым людям! Что такое, дружище Вэлла? Экономим на отоплении? Жалко дров для своих гостей?» Он на ходу приложил ладонь к печке. «О, уже греется, греется!» Кирай сбросил с себя пальто. — Мое почтение, мое почтение, господа! — раскланился он и, обратившись к дюрице, добавил — Пардон, к вам, мастер, это не относится. — Как там туман? — спросил хозяин трактира, переворачивая стаканы. — Господствует, достопочтенные друзья. Заявил по утверждениям некоторых, беру, дескать, власть в свои руки, и беру власть в свои руки и не думает уходить. Трактирщик улыбнулся. «Ничего, друг мой, уйдет, уж, поверьте, уйдет, и следа не и останется». Дюрица повертел в руках стакан. «Вы так думаете?» «О, вы заговорили, мой ангел, почтили вниманием. А, ну, что вы на это скажете?» Никто его ни о чем не спрашивал, а он взял и заговорил. «А потому что я в этом совсем не уверен», — ответил Дюрица. «А в чем можно быть уверенным, милый друг?» Скажите мне, есть в этом мире что-нибудь незыблемое?» Ковач толкнул трактирщика под локоть. «Грудинка и прочие такие деликатесы. Куда уж н е з ы б л е м ы й о т само собой. и ч т о я об этом не подумал. Ну и как? Налопались дома грудинки?» Ковач наполнил стаканы. «Всю умяли, господин агент. И пузо не тряснуло?» Книжный агент закурил. — Благодарствую, — кивнул он с т о л е р у кладя пачку сигарет на место. — Да, умял мой любезный друг подчистую, к вашему сведению, причем с зимней с о л я м и Что вы на это скажете? — И после этого вы по-прежнему остаетесь книготорговцем? — спросил хозяин трактира. — Признайтесь, как вам это удается? — А вам как удается? Вы по-прежнему тянете денежки из карманов людей, которые зарабатывают их в поте лица? Если вас когда-нибудь прикроют, милости прошу, приходите ко мне. к н и г а н о ш и Швунгу, да-да, к Швунгу. Он возьмет вас в дело и будете таскать за ним его портфель. Он кивнул в сторону дюрицы. Что, принес он ваши часы? Принес, принес, — ответил т р а к с и л ь щ и к Для такого халтурщика очень неплохо сработал. Кирай задул спичку. Это вам так кажется, милый друг. Вы полагаете, если часы ваши ходят, значит, все хорошо? п а д и в ы к р ы л из них все ценное и слепил, абы как, лишь бы шли, пока вам не отдаст. Вы когда-нибудь видели порядочного часовщика? — Слышите, что он о вас говорит? — обратился трактирщик к дюрице. Тот приветственно поднял стакан. — И что? Он тогда не умрет? Ковач хлопнул в себя по макушке. — Ну вот, снова здорово. Приехали, что называется. — Когда тогда, друг л ю б е з н ы й спросил хозяин т а к т и р а — Когда я вам так часы починю, что вовек не сломаются? Он опять за свое кивнул Кирай в сторону часовщика. — Что, мастер, не далась ночью цыпочка? Трактирщик поднял стакан. — Будем здоровы. Выпив и обтерев губы, он облокотился о стол. — Послушайте, господин Люцифер. Часовых дел ломастер. О чем другом не скажу, но одно знаю точно. Свою шкуру я протаскаю подольше вашего. Вы поняли, что я хочу сказать? Нечистая приберет вас настолько быстрее, насколько моя черепушка глупее вашей. Вы так думаете? Спросил Дюрица. Да, да, старина. Ровно настолько я проживу дольше вашего. Ни кирпич мне на голову не упадет, ни машина меня не задавит, ни грибами я не отравлюсь. Я буду умирать от старческой немощи, когда ваши приятели уже давно утащат вас в ад. — А вы уверены, что вам на голову не упадет кирпич? — Уверен, мой милый друг, потому что я не хожу под карнизами и не шатаюсь посередине улицы. — И грибов не едите, не ем. — Что вы на это скажете? — И грибов не ем. — Вот это правильно было, дружище, — воскликнул книжный агент. — Не есть грибов? Не стоять под карнизами и не ходить по проезжей части. Это правильно. — Ну, а как же иначе, иначе не выжить? — ответил хозяин трактира. Ковач прокашлялся и, улучив момент, обратился к часовщику. — Если позволите, сударь, я хотел бы вас кое о чем спросить. Швунг подмигнул трактирщику. — Воспитанный человек, а? Если позволите. — Сударь, вас когда-нибудь в рамку вставят, мастер Ковач. Клянусь богом, вставят. — Вы видите, — кивнул он Дюрица, — он точно не умрет, а в святые угодники попадет. И ангелы вознесут его на небеса, как Деву Марию. — Я только хотел спросить, — продолжал к о в ч в связи с разговором вчерашним. Ну, в общем, по поводу смерти и все такое. — Ба! — удивился трактищик. — Вы все о том же? — Ну, точно в рай попадете. — А я о чем говорю? — подхватил книжный агент. Дюрица выудил из кармана мундштук. — Я слушаю, господин Ковач. От мунштука потянула табачной вонью, и Кираи, откинувшись на спинку стула, вопросил. — Скажите, маэстро, у вас вообще имеется что-нибудь невонючее? Нельзя ли вам что-нибудь предложить вместо этой зловонной дряни? — Я уже говорил, — отвечал ч е с о в щ и к что когда буду умирать, завещаю этот мунштучок вам. Трактирщик протестующе поднял руку. — Вы не так говорили, вы сказали на смертном одре, разорвете его к чертям. — Пусть будет так, — сказал Гюрица. — Так о чем вы хотели спросить? — обратился он к Столяру. — О том, что, — начал б ы л о к о в а ч Вам вообще удалось заснуть нынче ночью? — перебил его Кирай. — По совести говоря, — продолжал Столяр, — я очень много размышлял над тем делом. — Милый друг, — похлопал его по плечу дружище Белла. вас точно готовят к тому, чтобы вознести на небо. Но ничего постыдного в этом нет. Ковач смущенно оглянулся по сторонам, а затем, как человек, хорошо все обдумавший, быстро-быстро заговорил. Я пришел к убеждению, что не очень-то правильно терзать человека такими вопросами. И вообще сам вопрос тоже не очень правильный. Швунг ударил в ладоши. Да что вы говорите? И как это вы додумались? — Вы настоящий гений! — воскликнул дружище Белла. И ради этого стоило целую ночь не спать. — Прошу вас, д а л ь ш е договорить. С обидой вас звал к ним к о в и ч Продолжайте, пожалуйста, — подбодрил его дюрица. — Не обращайте на них внимания. — Так вот, подавшись вперед, продолжал Ковач. Вопрос этот, на мой взгляд, ошибочный, потому что порядочным человеком может быть не только тот, кто живет, как этот дюдю. -Дю. а н и г о д я е м не только тот, кто ведет себя подобно тому второму т а м а т а к е или как там его зовут. Я, конечно, н и как о т и т и совсем нет, но все же не мог бы назвать себя безупречным во всех отношениях человеком. Вместе с тем обстоятельства моей жизни вовсе не таковы, как у Дюдю, и все же не назову себя н е к а д я е м Сожалею, что не могу объяснять понятнее». — Хочу только сказать, что я, если можно так выразиться, человек рядовой, маленький человек, не очень хороший, но все же и не подвец, не жулик, такой же, как все. Если подумать, наверное, все мы такие же рядовые люди, как все другие, никем на свете не помыкаем и ни над кем не властвуем. — Об этом могли бы спросить у супруги, дружище Беллы, — перебил его Кирай со смехом. — А вам лучше бы помолчать, любезный, — заметил трактирщик. «Все мы такие же люди, как все», — продолжал столяр. «Как бог знает, сколько миллионов других, не лучше, но и не хуже. И я считаю, что это не так уж мало. Людей без изъянов вместимое дело нет. И все от того зависит, хватает ли у человека достоинств, чтобы одержать верх над недостатками. Вот что я хотел сказать. Не знаю, понятно ли выразился». я д о чего уж тут непонятного», — отозвался хозяин трактира. Паровоза мы не крадем и на стол не гадим, все просто. — О том и речь подхватил Кирай. «Вот — Вот-вот, примерно это я и хочу сказать, — проговорил Ковач, которому одобрение окружающих придавало все больше смелости. — Мы не встреваем в дела, которые нас не касаются, живем своей скромной жизнью. Иногда лучше, иногда хуже, только и всего ведь так. Время наше минует. И когда нас не станет, никто уж и не узнает, кто мы, собственно, были. А нас не напишут в книгах. Были и нет у нас. Дел великих, как говорится, не совершали, не были ни героями, ни злодеями. Просто старались жить так, чтобы нам никто не вредил, ну и чтобы другим по мере возможности жизнь не портить. И вся недолга. Вы меня понимаете, господин д ю р и ц Еще бы ему не понять, вмешался книжный агент, Берясь за бутылку, он прекрасно все понимает. «Да уж точно!» — подвинул вперед стакан трактирщик. «Мы — пылинки на карте мира. И это правильно, крохотные пылинки. И не такое уж это последнее дело быть такими пылинками. Ведь так, господин Кирай? Именно так, как вы сейчас п р о б л е л и Будьте любезны, подвиньте стакан поближе». «Разве не так?» — спросил Кобач Дюрицу. «Все так», — сказал Дюрица. Кирай налил вина и ему, со словами «Ну вот, господин разумник, и к чему было огород городить? Кто как думает, а кто как считает? Поняли теперь, что все это чушь собачья? — И вы тоже, — обратился к нему столяр, — пришли к этой мысли, господин Кирай? — Это я-то? — шутите, взволите, дорогой друг Ковач. — Вы полагаете, у меня не было более важных дел, чем занимать свой ум этой ерундой? За кого вы меня принимаете? Я вас серьезно спрашиваю, господин Кирай. Ах так? А я разве не серьезно вам отвечаю? Кто я вам? Армия спасения, светоч в богословии или кто? Как будто мне по ночам больше нечем заняться. Особенно, когда в портфеле грудинка, п о д х в а ч и л трактирщик. Вот именно, сказал книжный агент. В кои веки добыл человек приличный продукт и может пойти домой приготовить деликатес. Разве будет он медитацией заниматься? Вы меня тоже за идиота держите?» «И сколько она потянула, г р у з и н к а ваша?» — спросил трактирщик. «Да ведь я говорил. Большой словарь цуцера ф о г а р о ш и пришлось отдать. Я имел в виду, сколько в ней было весу. А, полтора кило». «Ну, это уже кое-что. И как вы ее приготовили? В самом деле солями ее начинили». «Послушайте, Белла, дружище, если вам так уж хочется поглумиться, поищите кого другого». — А со мной эти штуки бросьте. — Да, начинил, и что в этом такого? Главное, я пришел домой и взялся за приготовление ужина, вместо того, чтобы медитировать над какой-то там ерундой, да разглядывать собственный пуп, не вырастет ли из него цветок. По дому распространяется божественный аромат, шкварчит жир, жарится мясо, что может быть лучше? — Ничего, — согласился трактирщик, — вокруг этого и вращается мир. к о в ч посмотрел на хозяина трактира. — А вы тоже над этим вопросом не думали? — Как же? До самого утра глаз не сомкнул. — Вы разве не слышали скрип кровати? Это я в о р о ч и л с я до самого открытия голову ломал. А как же иначе? — Я вас серьезно спрашиваю, — сказал Ковыч, и, посмотрев на дюрицу, опять перевел взгляд на трактирщика. Дружище Белла взглянул на столяра и, тряхнув головой, рассмеялся. — Вас и впрямь ангелы вознесут. Вы, значит, в самом деле считаете, что я мог хоть минуту над этим размышлять? Я так думал. Я думал, я думал. Может, вам спиритизмом заняться? Этот ваш часовщик вертит вами, как хочет. А вы рады. Вы бы лучше спросили его, раз такой любопытный, чем он сам по ночам занимается и кого бы выбрал из тех двоих? Книжный агент вскинул голову. — И то верно, — посмотрел он на Дюрицу, — справедливо замечено. — Ну-ка, ну-ка, скажите, маэстро Дюрица, только не надо увиливать. По совести говоря, неуверенно начал Ковач, повернувшись к часовщику. — Это и мне интересно знать, господин Дюрица. Я, конечно, не настаиваю, но все же, словом, мне тоже хотелось бы знать, кого выбрали вы. Кирай не сводил глаз с часовщика. Трактищик, глядя на Дюрицу, расплылся в ухмылке. Дюрица пожал плечами. — Не знаю, дружище Ковач, понятия не имею. — То есть как это понятия не имеете? — воскликнул книжный агент. — Извольте вести себя честно. Это как раз тот случай, когда, как говорят англичане, неприлично держать пари о том, в чем вы сами уверены. Только здесь все наоборот. Речь о том, чтобы вы других... Он замолчал, потом кивнул в сторону Ковача. К примеру, он мастера Ковача не доставали такими вопросами, на которые сами ответить не можете. Или играйте по совести, или никак не играйте. Дюрис откинулся на спинку стула. а а вы нервничаете, мой э европейский друг. Вам разве не все равно, что я отвечу? Вас эта проблема не волнует, вот и не вмешивайтесь». — И правда, меня она не волнует, — пожал плечами Кираи. — Вот не на столечко, — показал он кончик мизинца. — Тогда почему вы так нервничаете? Предоставьте это нам с Ковачем. — По совести говоря, — признался трактирщик, — меня это дело тоже не так волнует, чтобы ломать над н ю голову. Но приличие есть приличие. Дело всего лишь в этом. Так что извольте ответить, раз уж вы завели друга Ковача. — Вот именно, — пробурчал Кира и, повернувшись, стал буравить глазами часовщика. — Ну нет, я не так думал, — сказал к о ч это личное дело каждого, как относиться к подобным вещам и отвечать ли на такие вопросы. И если кто отвечать не желает, настаивать мы не имеем права. — А он имеет? Имел ли он право, к примеру, задерживать здесь этого типа фотографа, когда тот уже уходить собирался? — Для того только, чтобы и ему свой вопрос задать. «Да еще и нагрубить под конец, дескать, лжет фотограф», добавил книжный агент. «Имел он на это право?» «Словом, не будем терять рассудок, вот что я вам скажу. И не смотрите так на меня, чего вы уставились», обратился он к Дюрице. «Вы думаете, от этого что-то изменится? Зря глаза пялите». Дюрица пожал плечами и, откачнувшись назад на стуле, взял в руку стакан. Он посмотрел на Ковачи. — Не знаю, господин Ковыч, п о н я ч и я не имею. Трактирщик махнул рукой. — А ну их к ч е р т я м собачьим, все эти глупости. Держите стакан, господин Кирай. Тут жена меня спрашивает, когда, б о л отведаем грудиночки или корейки. А я говорю, не у меня спрашиваю, а у господина Кирая. Вы поняли? Кирай повернулся к Ковычу. — Ну что, убедились теперь, с кем имеете дело? С ним надо ухо держать в остро. Я вот спокойно зажарил свою грудинку, поужинал и лег спать, а вы всю ночь разгадывали ребусы полоумного часовщика. Будьте с ним поосторожней. — Скажите мне только серьезно, — пристально посмотрел столяр в глаза Кираю. — Вы и правда совсем не задумывались над этим? Кирай развел руками и повернулся к хозяину т р а к т и р а Ну, что ему ответить? — Да, мастер Ковач, мне и в голову не пришло задуматься... И это такая же правда, как то, что я сижу перед вами. Скажите и вы ему, дружище Белла. Все так, уж не сомневайтесь. Я вчера вечером только посмотрел приходно-расходную книгу и на боковую. Об этом даже не вспомнил. Еще чего не хватало. Он поднял стакан и взглянул на Кирая. Короче, когда будет п р о с я ч е н к о Кирая смотрел на дюрицу. При словах трактирщика он повернулся к нему. Что вы сказали? — Жена спрашивала, когда уже мы поросяченки поедим. Я сказал, это надо у вас спросить. — Вчера вечером спрашивала. — И вчера тоже. — Но вы ведь сказали, что только приходно-расходную книгу просматривали. — А это не помешало и про другое поговорить? Кирай загасил сигарету. — Не знаю, дружище Белло, этот клиент мой сказал, что больше не сможет дать, по крайней мере, в ближайшую неделю или дне десять. Почему, мне неизвестно. Похоже, возникли трудности. Так не забудьте, друг Лаци. Ну, конечно, при первой возможности принесу. На какое-то время воцарилась тишина. Потом Кирай спросил приглушенным голосом. — А что слышно про Сабо, дружище Белла? Он вскинул брови и ребром ладони провел перед горлом. «Того — Того? Трактищик бросил взгляд на дверь и сказал. — С концами. Он пододвинул свой стул к столу. Ковач тоже наклонился поближе. — Это точно? — Точно. — Видели его жену? — спросил Кирай. т р а к т и щ и к и в н у л Твою мать! — проговорил книжный агент, глядя перед собой и покачал головой. — Такие дела! — вздохнул дружище Белла. Ковач переводил взгляд с одного собеседника на другого. — У него двое детей? Или трое? — Трое, — ответил хозяин трактира. — Да, трое, — подтвердил Кирай. — Два мальчика и девочка, если не ошибаюсь. — Ну да, — кивнул хозяин. — А это правда, — спросил Ковач. — Что? — Ну, что о нем говорят, б у т о н коммунистом был. — Откуда мне знать, — ответил трактирщик. — А что, согребли? — Вот это правда. Кирай поднял стакан и стукнул им по столу. — Пусть мне кто-нибудь скажет, чем думают такие люди. В самом деле у человека семья, трое детишек, и какого рожна ему не сидится на месте. Токарь был, сказал трактирщик. Работяга н е с ч а с т н ы я сам кожа до кости, ни одежки приличной, ни обуви. В долгах, как в шелках, детишек трое и туда же. Хотел в трубы трубить, воду из скалы высечь, как Моисей. Ковач отставил стакан. А что она говорит? Не знаю, плачет, ответил трактирщик. Забросил семью, продолжал Шевунг, и начал т у среди лета Санта-Клауса из себя строить. И что теперь с ним, с семьей его будет? Жена одна осталась, да еще с такой славой, что муж Арестова. Куда это годится, вы можете мне сказать? Сидел бы тихо и не высовывался. Семья – дело такое, хочешь ее содержать, ни шкни, закрой рот на замок и тяни лямку, пока есть силы. Чего п е т у ш и т с я т о Вы с женой его говорили? — Как я мог с ней говорить? — посмотрел на него т р а к т и щ и к Я, конечно, не мерзавец, но не думаете же вы, что я пойду с ней лясы точить? Еще не хватало, чтобы меня с ней увидели. Он перевел взгляд на Ковача. — Что, не нравится? А вы как считаете, я должен был броситься к бедолаге, пожалеть ее, посочувствовать, приголубить? Все и так знают, что я ее сочувствую. Кто не посочувствует женщине, оставшейся с тремя детьми на руках? Но я все же не сумасшедший. Если вам это не по душе, то никто не мешает. Можете предложить ей свои услуги, а мы поглядим, где вы потом окажетесь». «Дружище б ы л л прав», — сказал Кирай. «Здесь речь не о том, мастерковать, что человек не сочувствует, а о том, что он нарожен лезть не хочет. Какая в том польза, если он сам в беду попадет? Такова жизнь. Что тут делать? Стать на голову или скакать козлом? Так Сабо несчастный как раз этим и занимался». Нет, нет, ни о ч е м таком я не думал, возразил Ковач. Ну скажите, разве не свинство, когда человека вот так хватают и решают жизни, потому что он что-то не то говорил? Ну что он такого сделал? Трудился, на хлеб зарабатывал. Да языком болтал. Было бы вам известно, г е р о я себя строил, вмешался агент. Вот вы, почему в г е р о е не лезете? Или маэстро Дюрица, или дружище Белла? Потому что мы знаем, это бессмысленно. Наш брат, мелкая обложка, скачет так, как приказано. На этом вся мировая история держится. Если хочешь дышать, заткнись и помалкивай в тряпочку. Если тебе асфальт велят вылезать, то лежи. Вот и вся недолга. Отчего мне выпендриваться? Я что, белины объелся? Нет уж, други мои. Если не ошибаюсь, вспомнил трактирщик, у нее родственники есть в провинции. Они, наверное, помогут. Хорошо, если так. Иначе им тут и о к о л е ч недолго. Кто им помочь о с м е л и т с я Людей за меньшие прегрешения забирают не то, что... — Да, увы, — сказал трактивщик. — И дело не в том, что человек не желает помочь. Он бы рад. — Конечно, не в этом. У нас, если тебя в чем-нибудь заподозрили, то конец. Поминай, как звали. А у человека первый долг — выжить. Ну и что ему делать? Одного укокошили, значит, и мне за ним следовать. Тут другого не остается, как прикусить язык и вкалывать. т е н и лямку и все дела. Они одни, или с ними еще кто живет?» Младшая сестра Сабу с ними жила. Она где-то работала, но пропала. Уже месяца два, как ее не видно. Я у Сабу спрашивал, тот не знал, куда она подевалась. Может, с каким-то мужиком сбежала. «И вы поверили, тоже поди какими-то глупостями занимается, вот увидите. Я не я буду, если это не так». Хозяин трактира посмотрел на Ковача. — Пожалуй, вы правы, мастер Ковач. Никто ради них своей ш к у р ы рисковать не станет. Каждый должен сам за себя отвечать. Если тебя что-то не касается, то и не лезь. Таков закон. Хочешь жить? В чужие дела несусь. — И все-таки это ужасно, — сказал Ковач. — Вы согласны? — взглянул он на Дюрицу. Дюрица, ни слова не говоря, залпом выпил свое вино, Возвел глаза к потолку, словно ища вчерашнюю муху, и ничего не ответил. Все осушили стаканы. Кира и сказал. — В таком деле трудно советовать, мастер Ковач. — Печально, что такое случается между людьми. — Недели, наверное, две назад он был у меня, — заговорил трактирщик. — Взял домой пол-литра вина. — Я говорю ему, что затуманились, очи ясны. е потому как я перед ним вино ставлю, а он его даже не замечает, спрашиваю, мол, случилось что? Он на меня взглянул, улыбнулся и говорит, — Жизнь коротка, господин Белла. — Оно так, к о р о т к о отвечаю. Он заплатил за вино и ушел. — н о так ясно. На воре и шапка горит. Уже догадывался о чем-то, — сказал Кирай. — Для этого случая неудачное выражение, — сказал столяр. — Он ведь не крал, не жульничал. «Преступление не совершал, чтобы говорить, шапка горит». «Не скажите!» – воскликнул Кирай. «Имейте в виду, господин к о в и ч что воровство – это то, что считает таковым власть. И не ищите других объяснений. Преступление – это то, о чем государство или закон говорит. Вот это есть преступление. И нечего тут раздумывать. Вы можете сделать все, что угодно, любую подлость. Но если закон утверждает, что это не преступление...» то вам ничего не будет, а раз вас за это не наказывают, то люди будут о вас говорить, что вы человек добросовестный, законопослушный, иными словами, порядочный. Вот и попробуйте тут решить, что преступно, а что неприступно. Преступно то, что важные господа таковым объявили. И точка. «Нет-нет, все же это не совсем так», — запротестовал Ковач. «Сколько раз бывало, закон осудил кого-то, а люди о нем говорят, порядочный был человек». И наоборот, сплошь и рядом бывает, закон оправдал человека, а люди его все равно считают отъявленным негодяем и даже разговаривать с ним не желают. Ну, знаете, тут есть разница. Можно радоваться, если люди считают вас замечательным человеком, а закон с а ж а е т в тюрьму. Вы считаете это лучше, когда для людей вы порядочный человек, но при этом прохлаждаетесь за решеткой? Или пусть уж болтают про вас что угодно, лишь бы только гулять на свободе? Ковач задумался. — Да, непростой вопрос, — вымолвил он наконец. — Вот видите, Дюрица убрал в карман свой мундштук и обратился к Ковычу. — Как здоровье вашей супруги, господин Ковыч? — Спасибо. С ней все в порядке. Иногда, правда, голова побаливает, но с этим уж, видимо, ничего не поделаешь. — Давление? — Оно. И главное, непонятно, что делать. 180-190. Ниже редко бывает. Врач говорит... — Кто? «Сарваш?» — спросил Кирай. «Он, конечно». «Ну, это настоящий врач. Такие нынче большая редкость. Для него не имеет значения, кто перед ним. Он со всеми внимателен, деликатен, лучшего и желать не приходится». «Это верно. Так вот он сказал, что тут уже не поможешь. Особой опасности нет, но нужно следить за собой». т р а к т и р щ и к наполнил стаканы. «Я вам говорил, пусть пьет чайный сбор, который ей моя жена дала». В нем девять разных трав смешано. За неделю нормализует давление. Десять глотков на ночь и десять с утра. Я и вчера вечером для жены заваривал. Можете убедиться, с тех пор, как отвар этот пьет, все как рукой сняло. Но у нее ведь не так серьезно и было. Слава богу, не так. Раньше вы говорили, перебил его книжный агент, что вечером только приходно-расходную книгу просматривали, а теперь выясняется, что не только о мясе вели разговор, но еще и чай пили. Я не пил, а заваривал для жены. И г р о с б у х свой просматривал, если вам хочется знать. — В самом деле просматривали г р о з б у х у х м ы л ь н у л с я Кираи. — Да. А вам-то что? Книжный агент снова у х м ы л ь н у л с я И теперь уже не умрете? — Смотрите-ка, хозяин трактира со смехом повернулся к тесовщику. — У вас конкурент объявился. — Не пустяк ведь, — продолжал агент. — Только раз в жизни бывает. — Вы о чем? — спросил Ковач. — О смерти. — Так это уже не в жизни бывает. Кирай расхохотался. — Не зря я сказал, что вас ангелы вознесут. — Умирает как-то один субъект, — заговорил трактирщик и объявляет семье свое завещание. — Оставляю, — говорит Национальному музею, 100 тысяч пингю. — Вам, семье моей, оставляю 200 тысяч пингю. На дома престарелых еще 300 тысяч. Тут жена говорит «Прости, дорогой, но у тебя ведь нет ни гроша». А старец во о свет «Это верно, но пусть в и д я т какой я щедрый». «Молодец, старик», — сказал Кирай. «Видите, как надо завещание составлять?» Он понизил голос. «А как дела у мужа, м а м з е л ь Шари?» Ковач затряс головой. «Оставим эту историю, меня от нее тошнит». Что вне тошнотворного? Самый обычный брак по всем правилам, с в е н ч а н и е м в церкви и регистрации, «Чем он вам не нравится?» «Так ведь свинство!» «Это почему же? Старику досталась двадцатилетняя девушка, к тому же чертовски прелестная кошечка, а ей достанется 20 а д ц т ы с я ч пингё, когда тот приставится». «И дом в придачу», — добавил трактирщик, «и магазин, и виноградник, что в Хидекуте». «Ну, магазин положим не в счёт. Думаете, ей нужна эта лавка? Да если старик сегодня приставится, она её завтра продаст». «Что с того? Разве это не деньги? Солидное заведение?» «Это верно. А сколько она может выручить?» Дружище Белла потер подбородок. «Ну, смотрите, дом на углу, то есть угловой магазин, замечательно оборудован, потому как старик взял и знал, с этим не поспоришь, это правда, и сейчас еще знает. Ну, еще бы. Короче, в итоге, я думаю, тысяч двадцать тридцать она получит». «Мать твою!» – изумился Ковач. А будь у меня такие деньжищи, я к верстаку. До конца жизни не подошел бы. Словом, б е с т и это знает, что делает, сказал Кирай. А скажите, разве старик прогадал? Куда ему деньги девать? В Монте-Карло с ними поехать? Или в могилу с собой забрать? Дом-то да лавку на катафалк не погрузишь. Обеспечил себе под старость несколько славных деньков и плевать ему на весь мир. Будет валяться в свое удовольствие с этой кошечкой да поглаживать пузо. Ковач с к р и в и л с я — А все же, подумать только, эта барышня не старше, чем его собственный сын. — И что с того? Это только доказывает, что старик не промах. Посмотрите на господина Дюрицу. — Ему до шестидесяти еще жить и жить, а он подходящей женщины не может себе найти. Трактирщик нахмурился. — Ну, это уж вы перегнули палку, господин Кирай. Кирай откровенно перепугался. — Да я пошутил, право слово. Не сердитесь, господин Дюрица. Дюрица пожал плечами. Ничего страшного. Можете продолжать. Трактирщик покачал головой и пристально посмотрел на Кирая. Ковач откашлялся и быстро проговорил. — Что бы вы ни говорили, а это свинство, то, что старик вытворяет. — Меня только одно занимает, — сказал хозяин трактира. — Что может старик с ней делать? — Вы думаете, он еще способен что-нибудь сотворить? с этой маленькой п о т о с к у ш к о й Да вы знаете, — сказал Кирай, — чего не добьешься силы, можно умением возместить. Они рассмеялись, улыбнулся и дюрится. — И откуда такие познания? — У вас научился маэстро, — непринужденно осклабился Кирай. — Послушайте-ка, что я расскажу, — хитро прищурившись, заговорил трактирщик. — Помните ту цыганочку, которая в прошлом году, да и раньше, тут коврики продавала? «Помню», — сказал столяр, — «только давненько ее не видать». «Ну, неважно», — отмахнулся трактищик. «Короче, заходит она как-то ко мне и просит паленки. Фигуристая такая серва, все при ней, мать е Груди и все, что надо. Но чума же, черт побери, неизвестно, когда умывалась в последний раз». «Не такая уж она была, грызнули», — возразил Ковач. ч п о с р а в н е н и ю с другими еще ничего». «Что такое?» — встрепенулся Кираи. — Вы тоже специалистом заделались? Что случилось, милейший? Ковач залился краской. — Видите ли, эта жена моя обратила внимание. Посмотри, говорит, насколько эта цыганка п р и я т н е е других. — Знаем эти отговорки. Можете дальше не объяснять, только запутаячись. — Ну, слушайте дальше, — продолжал трактирщик. — Наливаю я ей, значит, палинки. А чума же была чертовски, как я и сказал. Ставлю перед ней, и тут она затянула. — Купи коврик. — Дай по руке погадать, и все в таком роде. — Ну, хороша плутовка, ничего не скажешь. Спросил ее, откуда, мол, родом. Она что-то ответила, не помню уже, что именно, да это, в конце концов, и не важно. И я говорю ей, если ты к старику собираешься, паленку лучше не пей, он пьяных женщин не любит. — Откуда ты взял, — отвечает она, — как раз таких-то и любит. — Вы ведь знаете, как старик одно время неравнодушен был к этой цыганочке. — Года два история длилась, — уточнил Кираев. — Изумился я, — говорю. — А скажи мне по совести, с т а р и к т ы еще способен на что-нибудь? А она отвечает. — Ну, конечно, только немного торопится. — О, как! Твою мать! Ковач, склонившись над столом, смеялся. Кирай, усмехаясь, хлопал ладонями по столу. — Ну, хорошо. — Но когда это было? — Два года назад. — Вон когда. — Впрочем, в таких вещах лучше специалиста послушать. — «Не так ли, господин Часовщик?» «У господина Часовщика немного другой профиль», — сказал д р у ж а щ и Белла. «Я прав?» — Дюрица перевел на него взгляд. «Вы даже не догадываетесь, насколько вы правы?» В этот момент перед трактиром пронзительно взвизгнули тормоза. Дверь распахнулась, и не успели они поднять головы, как в помещение ворвались трое нелашистов в форме с расстегнутыми кобурами. Расставив ноги, они замерли внизу лестницы и уставились на собравшихся. Нездороваясь, разглядывали компанию. Затем один из них направился к столу. С улицы послышался крик, должно быть, обращались к шоферу. «Открой заднюю дверцу!» Дружище Белла вскочил, одергивая на себе фартук, но за его спиной опрокинулся стул. Он попытался подхватить его, однако зацепился за ножки и во весь рост... плюхнулся на пол. Смущенно поднявшись, он поставил на место стул и пригладил волосы. — Вот спасибо, — сказал подходяне л а ш и с т Сразу видно порядочный человек. Без лишних слов знаете, что делать. Один из двух стоявших у входа охранников подошел к двери позади стойки и вынул из к о б у р ы револьвер. Второй отступил в сторону, освободив проход к двери. — Кирай! Он был ближе всех к трактирщику, вскочил, чтобы помочь ему. — Сидеть! — приказал нелашист, и когда Кирай в нерешительности сделал еще одно движение, прикрикнул. — Я сказал, сидеть! — трактирщик смущенно одернул фартук, поставил на место стул и вытер о фартук руки. — Прошу прощения, — проговорил он. Взгляд его упал на людей с револьверами, глаза расширились, он поднял руку и снова пригладил волосы. Потом сделал шаг вперед. «А чего изволите?» В дверях показался еще один нелашист, тоже в форме, в расстегнутом кителе. Рукава кителя, несмотря на холод, были засучены до локтей, шапка сдвинута на затылок. Револьвер болтался на животе в расстегнутой кобуре. Он огляделся. «Вот это мне нравится, благословенная и торжественная тишина!» Подойдя к стойке, он поднял крышку винного бака, взял чистый стакан и наполнил его вином. «Ваше здоровье!» И залпом выпил. Хозяин трактира поднял был руку. «Но позвольте молчать!» — проорал нелашист с засученными рукавами. «Санта-Клаус!» Прибыл. Нелашист, что стоял перед Беллой, взялся за козырек и приподнял фуражку. «Замечательно, что вся компания в сборе!» Он вынул револьвер и, держа его в опущенной руке, сказал, «Давайте договоримся, сейчас вы все тихонько в ы й д е т е через дверь и немного прокатитесь с нами в автомобиле. Годится?» Трактирщик побледнел. «Но «Ну, позвольте, я ничего не понимаю. Объясните, что происходит?» Нелашист с засученными рукавами неспешно прошел по комнате и, подойдя к трактирщику, с размаху ударил его по лицу. «Это чтоб понять не было!» И заорал, «А ну!» «Живо на выход!» Схватив трактирщика за плечо, он толкнул его к выходу. Потом подошел к кираю, тот стоял бледный, как с м е р т ь и толкнул его вслед за трактирщиком. «Шевелись!» Схватив заворот столяра, он рывком поднял его со стула, тот, спотыкаясь, засеменил к дверям. Дюрица неподвижно сидел на месте и, закусив губы, глядел в стол. Когда н е л а ш и с т поднял Ковыча, Дюрица протянул руку за сигаретами, положил их в карман, потом убрал спички, поднялся и, подойдя к вешалке, снял пальто. — Пальто не понадобится! — крикнул н е л а ш и с т Дюрица повесил пальто обратно, повернувшись боком, протиснулся между столом и стеной и направился к выходу. — Живо, живо! — скомандовал н е л а ш и с т который подошел к ним первым и, нагнав замешкавшегося Ковыча, пнул его под зад. Ковач обернулся. «Спокойно!» — заорал Нелашист. «А я бы попросил», — вспыхнул Ковач. «Меня зовут Яныш н Ковач, я столярных дел мастер. Это все мои друзья, и мы как один...» Он судорожно сглотнул и договорил. «Это какое-то недоразумение». Нелашист с засученными рукавами остановился перед ним и показал на потолок. «Взгляди-ка, что это там?» И когда Ковач посмотрел вверх, н а о т м а ш ударил его по лицу и рявкнул. — Шагом м а ш Тот, что стоял у входа, подскочил к Ковачу и, схватив его за рукав, вытолкал за дверь. н е л а ш и с т с засученными рукавами смотрел на трактищика. Дружище Белла, застыв на пороге, оглянулся на стойку и находившегося за ней охранника. «Чего, голубчик, — Чего, л у б ч и к уставился? — крикнул ему Нелошист. И резким движением хлестнул его по лицу. а когда трактирщик вскинул кулаки, ударил его в живот. Его напарник схватил трактирщика за руку, и вместе они вытолкнули его за дверь. Старший обернулся к тому, что был в кителе с засученными рукавами. — Останешься здесь вдвоем, осмотрите помещение. Найдете добрую паленку — захватите с собой. — Слушаю. А с женой как? — С женой? На твое усмотрение. На улице стоял старый почтовый фургон с распахнутой задней дверцей. Последним в него забрался дружище Белла. Когда он исчез в глубине фургона, один из нелашистов захлопнул дверцу и повернул в замочной скважине ключ. — Готово. Он направился на шоферское место. Второй, обогнув фургон с другой стороны, тоже влез в кабину. Надсадно в з р е в е л мотор, и машина, резко дернувшись, отъехала от трактира. В кузове было темно. На одной стороне оказались друг возле друга Кирай и Дюрица, на другой — к о у ч и дружище б е л а У трактирщика из носа шла кровь. Он прижал к лицу носовой платок. — И что с нами теперь будет? — спросил к о у ч Он сидел, вцепившись в край скамьи, и на лбу его выступил пот. — Помолчите, — сказал Дюрица. Из кабины в кузов выходило маленькое зарешеченное оконце. Через него проникал бледный синий свет. Трактирщик, держа у носа платок, запрокинул голову. Его широкая крепкая грудь ходила вверх-вниз, как мехи. Кирая, словно теперь только опомнившись, вскочил и, переступив через ноги дюрицы, забарабанил кулаками в стенку кабины. «Остановите! Остановите! Как вы смеете? По какому праву? Остановите, вам говорят!» Фургон продолжал ехать. Дюриц ухватил книжного агента за руку и рывком усадил его рядом с собой. «Вы что, не понимаете, что надо молчать?» «Они не имеют права, чтобы мирных людей!» «Кричал к и р а и пытаясь вырваться из рук Дюрицы. Это бандитизм! Пусть немедленно остановит!» «Да замолчите вы!» Неожиданно спокойным голосом произнес трактирщик. «Еще слово, и будете иметь дело со мной!» Он закашлялся и, нагнувшись вперед, Сплюнул на пол. — А мать вашу так, сволочь, негодяй! Снова откинувшись назад, ругался он. — Да что же творится? Что происходит? — вопрошал Ковач. — Вы хоть что-нибудь понимаете? Господи, как же так? Что это такое, мастер Дюрица? — Да успокойтесь вы, — сказал Дюрица. — Скоро выяснится, что это какое-то недоразумение. — Но как это могло случиться? Разве можно так поступать с людьми? к о в ч закрыл лицо руками. «Не могу. Не могу понять, как такое возможно. Ничего не могу понять. Ничего. О, Боже!» Кирай снова вскочил. «Остановитесь и уже минуту. Нельзя обращаться так с честными гражданами. Вы не имеете права...» Трактирщик встал и рывком усадил Кирая на место. «Вы что, черт возьми, не понимаете слов, сказанного молчать? Так закройте рот!» Дюрица ухватил Кирая за рукав. — Сидите спокойно, подождите, пока все выяснится. Ведь ясно же, что случилось недоразумение. И вы тоже сядьте, дружище Белла. Трактирщик вернулся на место. — Еще раз устроите тут истерику, я за себя не ручаюсь. Пришмите задницу и помалкивайте. Дюрица достал из кармана сигареты. — Вот, закурите и успокойтесь. Трактирщик встрепенулся. — У вас есть сигареты? — Есть. — Сначала закурю я, а вы потом от моей прикурите. Он расстегнул пуговицы и распахнул полы пиджака. — Дружище б ы л о встаньте, пожалуйста, и загородите окошко. Он чиркнул спичкой, потом пустил сигарету по кругу, чтобы могли прикурить остальные. — Надеюсь, они не почувствуют запаха. т р а к т и щ и к глубоко затянулся. — Спасибо, господин Дюрица. Ковач курил, опустив голову. Кирая повернулся к дверце и закрыл лицо руками. «Какой ужас! Я не желаю, не желаю больше терпеть!» В полном молчании они докурили сигареты, затоптав окурок, трактирщик повернулся к дюрице. «Послушайте, дюрица!» «Да». «Вы не рассердитесь, если я вас кое о чем спрошу?» «Пожалуйста». «Но вы не рассердитесь?» «Нет». Трактирщик помедлил, потом спросил. л а — Вы ничего такого не совершали, за что вас э, могли забрать? — Нет, — ответил Дюрица и раздавил подошвы окурок. — Это точно? Дюрица откинулся к стенке кузова, запахнул на себе пиджак. — А почему вы спрашиваете именно меня? Трактирщик ответил не сразу. — Будем считать, что я ни о чем вас не спрашивал, — наконец сказал он и, наклонившись, сплюнул на пол скопившуюся во рту кровь. — Последний раз меня бил отец, — произнес к о в о с обхватил обеими руками затылок и уткнулся лицом в колени.